Эпилог. Последующие часы были отмечены эффективным спокойствием. Когда подозреваемых арестовывали, помещения обыскивали, а группе молодых женщин предоставляли помощь. Некоторые из них были истощены, а другие глубоко травмированы, но все они получили необходимую помощь. Хотя присутствие полиции росло в течение всего утра, по мере распространения по всем подразделениям и инстанциям новости об операции под руководством Мортона Хейнессона, все точно знали, что им делать. Это была роль, в которой он никогда раньше не выступал, и тогда впервые понял, что как будто создан для неё. Угроза увольнения от комиссара национальной полиции ни к чему не привела. Вместо этого Хейнессона назначили руководить последующим расследованием вместе с Бернсторф и Хеммером. И по мере того, как все материалы, собранные Фаридом, были обнародованы и проанализированы, можно было всерьёз приступить к арестам. Последнее что не было прежним. Первыми арестовали Якоба Санда и генерального прокурора Матса Йенсена. Следом за ними последовал Оскар Педерсон, глава отделения судмедэкспертизы. Затем настал очередь Тириана Фрелиссена, исполнительного директора Danske Bank, директора концерна Стига Паульсена и TDC, и Кая Мосендаля, генерального директора датского налогового агентства. Аресты продолжились вплоть до правительственного уровня. Министр иностранных дел Мортен Стенбахера, одного из наиболее активных членов клуба, Всё это вылилось в скандал, который не только втянул датскую полицию в глубочайший кризис доверия, он также охватил большую часть властной элиты Дании и её институтов с такой силой, что всё дело стало известно как Копенгагенская кровавая бойня. По мере того, как молодых женщин идентифицировали и допросили, оказалось, что эта схема включала все, начиная от торговли людьми, взяточничества, финансовых преступлений и налогового мошенничества, и заканчивая убийствами и пособничеством убийству. Она тянулась и за пределы Дании, в том числе в Стокгольм, к расследованию, над которым работала Малин Ренберг. Но это совершенно другая история. После нескольких бессонных ночей и дней бесконечных допросов с Фабианой и Фаридо сняли все подозрения и освободили. И это несмотря на то, что всё ещё оставались некоторые неясности по поводу смерти Кима Слейзнера, поскольку его тело так и не было найдено. Однако с помощью образцов, взятых со стен до самого дна ямы, было установлено, что он действительно там был, но дальше все его следы исчезали. Так как оказалось, что яма вела напрямую в канализационную систему Копенгагена. Куда отправился Фарид, в настоящее время неизвестно. То же самое касается и урны с прахом Цана, которая в ожидании погребения внезапно исчезла. Один из многочисленных слухов гласит, что Фарид находится на Шри-Ланке, где помимо того, что развеял прах Цана в заповеднике для слонов Сирот, возглавил чайную плантацию. По другим слухам он ушёл в подполье, чтобы основать международную хакерскую сеть Коварный слон. Некоторые же говорят, что он сам создаёт о себе слухи. Единственное действующее лицо, которое на момент написания этой книги не могло давать показания, Дуня, которая после многочисленных сложных операций до сих пор находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. В отделении интенсивной терапии больницы Рикс Хоспитали ТЭД, где за ней постоянно наблюдают не только медицинский персонал, но и Микаэль Рёнинг, навещающий её не менее трёх раз в неделю. Каждый раз он тратит примерно два часа на выполнение одной и той же процедуры. Сначала выбрасывает цветы на её прикроватной тумбочке, ставит новый букет и меняет воду. Затем садится на край кровати, берёт её руку и рассказывает ей обо всём, начиная от последних поворотов в расследовании и заканчивая тем, чьи руководящие головы недавно слетели, до того, с кем он сейчас встречается, убеждённый в том, что где-то внутри она слышит каждое слово и скоро встанет на ноги. Когда Фабиан вернулся домой в таунхаус на Польша, Гаттон, 17, в Хельсингборге, Кровать в комнате для гостей была заправлена. Там он проспал почти целые сутки, прежде чем был готов встать и поужинать вместе с Соней и Матильдой. Никто из них не спросил его о событиях в Копенгагене. Возможно, потому, что они уже так много места занимали в новостном шуме. Вместо этого они поговорили о подготовке к похоронам. Каковы их пожелания и чего, по их мнению, хотел бы Теодор? Впервые за долгое время они могли общаться без ссор, и следующие 2 недели помогали друг другу, чтобы всё было настолько красиво, насколько возможно. Было ли это началом чего-то нового в их отношениях, пока говорить слишком рано. Может быть, это был просто немного более хороший финал. В начале сентября Фабиан решил освоить Maxi 108, парусную лодку, которая, если у него появилось бы желание, могла бы справиться с достаточно сильными ветрами для кругосветной гонки. Соня сдалась уже после пары попыток, так как её укачивало. Матильда напротив проявила природную склонность к мореплаванию, и большую часть осени они проводили выходные вместе на лодке, которую совместно решили назвать Тео. В остальном не проходило ни дня, чтобы он не посетил могилу на кладбище Польша. Часто он ловил себя на том, что сидит там часами. Среди могил и часовин было что-то, что помогало ему обрести покой, внутреннюю гармонию, к которой он раньше никогда не мог приблизиться. Там не было ничего, что тянуло бы его прочь, ничего, что жаждало бы его внимания и хотело увезти оттуда. Впервые он испытал некую форму контакта. С Теодором ли или с самим собой, сказать было невозможно, но точно с чем-то. С чем-то благодатным.